Никакого 21 века не будет. Дорога в астрал будет открыта не только исключительно праведникам, но и самым обычным, приличным людям, которых на Земле абсолютное большинство. А вот какие предсказания на 1997 год сделали ведущий западной ясновидцы и гадалки, согласно данным американского журнала Skeptical Inquirer, скептический исследователь, органа Комитета по расследованию сообщений о паранормальных явлениях. У Четы Клинтонов должна родиться еще одна дочь, и назовут ее Вирджинией в честь матери президента. На одном из бейсбольных матчей должна будет состояться крупная драка болельщиков, после чего на стадионе останутся десятки погибших и сотни раненых, и Конгресс Соединенных Штатов Америки отменит остальные игры до конца сезона. Ученые должны изловить снежного человека ростом 225 сантиметров и весом около 200 килограммов. Трое ясновидящих в трех разных бульварных газетах предсказали, что известный киноактер Джон Траболта, умеющий водить самолет, успешно приземлит авиалайнер которым вся команда во время полета сляжет с пищевым отравлением. Никто из ясновидящих не предвидел одного из самых сенсационных событий – гибели принцессы Дианы. Предсказывали ей все, что угодно, и нервный срыв в связи с разочарованием в любви, и заболевания щитовидной железы, и большую прибавку в весе, и многое другое, но только не гибель. Примечание. У знаменитой английской гадалки Риты Робинс Диана и ее спутник Доди Альфает, в 13 августа 1997 года за 17 дней до гибели. Похоже, что ни о чем опасном гадалка их не предупредил. Романов в книге «Мошенничество в России» также приводит несколько примеров провалов предсказателей. Наезжали... в россию и иностранные пророки рассчитывавшие также сколотить себе авторитет уникальных магов так один из них афганский математик махаммед сидик афган в девяностом году предсказывал что в 1994 году в ссср начнется экономический подъем. А в 1998 процесс перестройки успешно завершится, но нет уже и СССР, а 1994 год стал годом небывалой спекуляции и инвестиционного мошенничества, канула блету и перестройка. По его же прогнозу, Горбачев должен был оставаться на своем посту очень-очень долго, чтобы увидеть полную победу перестройки. И тут ошибся ясно ясновидец. Комитет Государственной Думы по образованию, культуре и науке приглашал в Россию из 72-летнего старца из Южной Кореи По имени Сон. Учитель Сон прославился проверить затруднительно, но окружение старца уверяет, что сомнений никаких. Удивительными предсказаниями.